Автор-составитель Александр Марков. «Государство. Что о нем пишут философы?» Платон, Цицерон, Николо Макиавелли, Томас Гобс, Карл Маркс и другие. Предисловие. Философия государства и власти – не отдельная научная дисциплина. Это направление размышлений, ищущих ответ на три вопроса. Первый. Что заставляет нас принимать властные действия других людей как должное и подчиняться? Второе. Что превращает эти действия в государственное устройство, которое мы принимаем как залог нашей свободы? Третье. Почему расширение свободы не опрокидывает государство и даже в анархической ситуации возрождаются многие свойства государства? Эти вопросы не так просты. Неправильный ответ хотя бы на один из них может привести к мятежу, насилию и тирании. Философия политической власти исходит из небольшого круга понятий суверенитет, закон, честь, привилегия, равенство, необратимое решение. Эти понятия часто кажутся противоречащими друг другу, как соединить свободу и равенство. Но противоречивая совокупность этих понятий и образует политическую стратегию, исключающую тиранию и хаос. Философы государства и власти не просто иллюстрировали свои мысли примерами. Примеры у них часто бывали условными или случайно брались из истории, но они умели встраивать отвлеченное политическое понятие в круг образных представлений, как человек бережет свою честь или как суверенитет начинает действовать, а равенство становится не только экономическим, но и политическим. Для философа власти недостаточно разобрать отдельные политические институты, например, монархию или парламент. Нужно в красках изобразить, как существование этих институтов позволяет сбыться чести или суверенитету, и затем, как сбывшееся делает нашу жизнь справедливее и достойнее. В нашей аудиокниге в каждой главе показано, как философ, герой главы, отличая государственную власть от любой другой власти – Например, семейный или корпоративный реконструировал полноту институтов. Государство это не просто отдельные функции, а целый космос институтов, к которому принадлежим и мы сами. За образец аудиокниги был взят труд А. Макентайра «После добродетели» 1981. -й. Только этическая проблематика заменена политической. Мы ставим ту же задачу, что и Макентайр – встроить отдельные наблюдения за людьми в науку о государстве и власти. Только наблюдательность позволяет правильно решить вопросы о природе власти, ее свойствах, возможностях и ограничениях. Нужно рассуждать не о том, какие вопросы власть решала в такой-то исторический период или как она именовалась. Нужно разбирать, как стала возможна работа механизмов признания и доверия, когда отдельные действия стали называться реализацией власти. А затем нужно выяснить, как философы уточняли природу власти, о чем Макиавелли, Лок или Маркс спорили со всеми своими предшественниками. Чтобы не сводить философию власти ни к философии частных форм управления, ни к философии революции, что было бы одинаково неверно, мы обратились к теории трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. Впервые в мировой науке – Мы проследили, как великие мыслители, размышляя о природе власти, всякий раз по-новому перераспределяли полномочия между этими ветвями. Они всякий раз приписывали каждой ветви какие-то новые формы властвования и так обосновывали автономию политики каждый раз на новом, более справедливом уровне. Оторопеть перед сложным устройством власти и ее неотменимостью, но при этом потребовать от нее справедливости — подвиг каждого из философов, вошедших в эту аудиокнигу. Мы пересоберем традицию от Платона до наших дней, чтобы не просто рассуждать об отдельных свойствах власти или способах участия граждан в политике, но понять, Каких целей добивается любая власть? Мы говорим о смысле жизни власти, когда она теряла смысл, а когда наделяла смыслом весь мир. Чтобы раскрасить аргументы всеми красками, мы приводили объемные цитаты из философов. В конце аудиокниги приводятся источники текстов. При цитировании мы исправляли только опечатки. и в квадратных скобках объясняли непонятные слова, а также дальнейшее чтение – статьи в отечественных журналах, которые помогут сориентироваться в современной политической философии. Задачи аудиокниги заставили нас ограничиться западной традицией, чтобы объяснить философию власти Индии или Китая, потребовалось бы долго объяснять устройство самой власти – В этих странах на протяжении тысячелетий, для чего надо было бы писать совсем другую книгу. Слово «власть» в русском языке родственно слову «область», предмет обладания. Изначально это множество земель, которыми можно распоряжаться. Также и в латинском языке «регио», «регион» или «направление» и «рекс», «царь», «государь» одного корня в греческом языке словарь власти разнообразен можно сказать архе начала откуда русское слово начальник как перевод слова архонт можно сказать кратос откуда происходят слова аристократия и демократия в первоначальном смысле способность держать все под контролем удерживать единство города и земель Поэтому слово «кратос» переводится на русский как «держава» – искусство удерживания. Есть и другие слова. Например, современные греки называют хозяйственную власть словом «искусия», то есть буквально «право на распоряжение имуществом». В чем различие между политической властью и хозяйственным владением? Представим, что сосед – передал вам свою квартиру в управлении. Вы не хозяин и не можете, например, сделать ремонт без разрешения соседа. Но у вас есть власть над квартирой. Вы договариваетесь с другими жителями дома об общих условиях пользования домом, поддерживаете квартиру в чистоте, даже можете показать ее на выставке лучших квартир, если, конечно, это не будет вторжением в частную жизнь хозяина. Тогда вы не хозяйничаете в чужой квартире, но показываете власть. Вы можете сделать эту квартиру основанием для выстраивания отношений с соседями. Можете ее использовать, например, для приема гостей, если договор с соседом такое допускает. Можете взять в качестве примера для обустройства собственной квартиры. Поэтому, если объяснять самую общую природу власти, проще всего сказать так. Это отношение извлечения пользы, которые берут пример с отношений собственности и сами служат примером для правильного отношения к собственности. В современной философии Существует немало концепций власти. Некоторые философы считают, что власть появилась там, где возник избыток продуктов. Если такой избыток образовался, кто-то должен хранить и распоряжаться запасами. Возникает власть над этим избытком, и люди, оказавшиеся у власти, создают полицию и армию для его защиты. начинают покупать людей, оказавшихся в беде, на этот избыток. Так возникает рабство как долговой институт. Такой концепции придерживались Карл Маркс 1815-1883 и Фридрих Энгельс 1820-1895. Ее развивают и современные популярные авторы, такие как Джаред Даймонд «Ружья, микробы и сталь» и Дэвид Гребер «Долг. Первые пять тысяч лет истории». Есть и другие концепции власти. Например, консервативный немецкий ученый Карл Шмидт 1888-1985 считал, что власть рождается одновременно с политикой, как различием своих и чужих. Чтобы осуществлять власть, нужно объявить, что это наши, наша страна, наш народ, а все остальные не наши. Возникнет система управления. Наши захотят, чтобы у нас все было хорошо, лучше, чем у остальных, и поэтому начнут работать не только на благо своего домашнего хозяйства, но и на благо всей страны. Эта концепция объясняет, почему в делах власти участвуют все граждане, хотя бы с правом совещательного голоса, но не говорит, как именно возникает идея различить своих и чужих. Ученик Карла Шмидта Лео Штраус 1899-1973 предположил, что эта идея, Рождается с появлением письма как способа учета. Тогда можно, например, пересчитать свое местное население и отличить его от чужого. Здесь Штраус близок марксизму, для которого власть, контроль, желательно письменный над ресурсами. Самая интересная концепция власти была предложена французским лингвистом Эмилем. Бенвенистам, 1902-1976 в словаре индоевропейской социальной терминологии. Согласно бенвенисту, далеко не все идеи мы можем выразить в языке. Не получающие языкового выражения идеи находят выход на практике. Например, мы можем образовать будущее время от глагола «победить» и поэтому больше думаем о том, как победить на деле. Или нельзя сказать «я хороший» – звучит самонадеянно, но можно сказать «я хороший хозяин», и тем самым обосновать институт собственности. Бенвенист объясняет, как возникла первая форма государства – осознанное хозяйство. Но как осознать целый космос, мир людей – в их отношении с природой, как хозяйство. На это попытался дать ответ Платон.